Глава тридцать Подготовка к балу. Обидно. Только появились блестящие перспективы улучшить свою репутацию в обществе, и тут же возникла проблема на ровном месте. Несмотря на все уговоры, Марк опять включил свою ослиность и наотрез отказался учить меня танцевать. Хотя с манерами, в которых прошлая Анна была не слишком сильна, обещал помочь, заявив, что они и без бала пригодятся мне в жизни. Обучение манерам мы совместили с ликвидацией моей безграмотности. Хотя безграмотной я, оказывается, была с очень большой натяжкой. На первом же уроке Марка, взяв с полки первую попавшуюся книгу, открыл ее и стал тыкать пальцем в буквы, голосом объясняя их звучание. Прелестно, обыкновенная латиница. Я даже почти без труда про себя прочитала несколько предложений. Уже хотела озвучить прочитанное, но решила не давать дополнительных поводов для подозрений. Озарение безграмотной девушки обязательно закончилось бы кучей вопросов, на которые я не могла ответить. Ладненько, поиграю в очень смышлённую ученицу, но не более того. К тому же некоторые буквы произносились не совсем так, как я привыкла в том мире. Стоит усвоить их правильно, заменив в своей голове прошлое звучание. Вместе с изучением алфавита я тренировалась правильно сидеть и даже правильно есть. Муж подошел до такой степени основательно к этому пробелу в моем образовании, что ни на секунду, пока находился со мной рядом, не давал расслабиться. Вот прямо за завтраком и начинал, отпуская же лишь после того, как пожелает мне спокойной ночи, а я отвечу ему правильным наклоном головы в реверансе. Ну и тут для меня особых сложностей не было. А вот с танцами случился настоящий напряг. Марка, по его признанию, хоть и умеет танцевать, но искренне ненавидит это занятие. А уж учить тем более не будет, так как уверен, что через несколько минут выйдет из себя, и дома опять случится ссора. Но я, в отличие от мужа, танцевать обожаю. Получается, что должна приехать на балы стоять девчонкой в сторонке, платочек теребя. Ну уж нет. Когда я пожаловалась Ванессе, заехавшей ко мне в гости посплетничать, то энергичная старушка моментально предложила решение проблемы. «Мой младший сын?» заявила она. «Имеет не только хорошие руки, но и замечательные ноги. Танцор еще тот. Собирайся, едем к нему». «Как-то неудобно», — замялась я. «Вдруг он работает над каким-нибудь интересным украшением, а тут мы явимся и оторвем от дела». «Анна, ты просто не знаешь моего младшенького. Когда Вико слышит музыку, то сразу напрочь забывает о том, что он ювелир. Еще готов будет сам приплачивать за повод отдаться своей страсти к танцу». Воодушевленные словами Ванессы, я слиняла из дома, пользуясь тем, что Марко уехал по своим делам. Когда я увидела этого самого Вико, то решила, что старая Грэма опять что-то перепутала. Да уж, не так я себе представляла любителя танцев. Думала, это стройный, подтянутый молодой человек. Но передо мной стоял небольшого роста пухлый мужичок, по всем параметрам подходящий играть роль колобка в детском спектакле, а не хореографа. Однако мои поверхностные выводы оказались в корне неверны. Вико, несмотря на свою комплекцию, имел изумительную пластику. Вдобавок к ней прилагался еще и замечательный баритон, которым он напевал несколько мелодий, распространенных на светских мероприятиях. Мой скептицизм к учителю улетучился буквально за несколько минут. Вико реально любит и умеет танцевать — Он с таким удовольствием взял меня в оборот, что я просто загорелась желанием научиться новым движениям. Но и тут особо себя напрягать не пришлось. Пусть и не в самом теле, но в моей голове остались уроки бальных танцев. Многие фигуры используются местными, так что процесс обучения шел быстро. Младший сын Грэма был в полнейшем восторге, заявив, что я гениальная ученица. На прощание мы договорились с ним, что каждое утро я буду посещать его дом, чтобы продолжать уроки. И можно даже приезжать после бала, так как талант, что дал мне Бог, не стоит зарывать в землю. Вернувшись к себе, увидела мужа и похвасталась своими успехами. Правда, он отнесся к моим словам со скептическим равнодушием, сказав, что парочка танцевальных движений не так важны, как грамота. И нужно осваивать не только чтение, но и письмо. После этого потащил в свой кабинет, заставив снова манерно сидеть, будто бы лом проглотила. А вот с написанием букв мне пришлось помучиться. Гусиное перо, оказывается, очень коварная штука. Несколько дней, как бы я ни старалась показать свой каллиграфический почерк, высунув от усердия кончик языка, лишь одни каракули с большим обилием кляк сложились на белый лист бумаги. Но даже подобное непотребство удосужилось похвалы от сурового учителя ищейки. Пять дней за всеми занятиями пролетели незаметно. Сегодня вечером бал. Кажется, только я одна с легким радостным волнением ожидаю его. «Марка, ты чего такой хмурый?» Поинтересовалась я за завтраком в виде кислую физиономию мужа. «Зуб болит или наш развод в столице не одобрили?» Неудачная шутка, Анна. Как бы я ни старался найти отговорку, но ехать на праздник к бургомистру придется. Достойных причин отказать нет, а врать я не хочу. «Не волнуйся, буду вести себя прилично». Тоже помрачнела я, устав от этих постоянных намеков, что нам там не место. Хотя если стесняешься жены, то готова остаться дома. Езжай один. А один тем более не поеду. И, признаться, не в тебе дело. Даже совсем не в тебе. На балу могут присутствовать истинные аристократы. Неприятно ловить на себе сочувствующие взгляды тех, с кем раньше был на одном уровне. Они презирают тебя? Нет, но... Когда общаемся с некоторыми из них по делу, это одно. А вот на праздниках во всем этом великолепии сразу видна разница в статусах. «И чем же ты хуже них?» — в лоб спросила я, начиная заводиться. «Красивый, умный, имеешь дар, занимаешься важным для города делом. Деньги тебя, как заметила, особо не волнуют. Ах, да, жена, просто людинка-замухрышка, которая не может поддержать светскую беседу и ест руками с пола». «Сразу лоск тускнеет от такой спутницы, и даже похвастаться ею нельзя, так?» «Анна, ты не поняла». «Тогда в чем дело? Объясни тупой крестьянке, а не жуй слова вместе с яичницей». «Повторю еще раз», — резко ответил он, бросив вилку на скатерть. «Дело не в тебе, во мне. Я с детства воспитывался в ином обществе. Я понимаю происходящее в нем даже не с полуслова, а с полувзгляда». И пусть к нашей паре нет предвзятого отношения у нормальных истинных аристократов, но эмоционально мы вычеркнуты из их среды. И я скучаю по былым временам, поэтому стараюсь по возможности игнорировать подобные праздники. Мне там совсем не весело. Нет, дорогой, с грустной улыбкой встала я из-за стола. Дело во мне. Благодаря связи со мной молодой Дон Розетти лишился приставки «Дон». И ты это будешь помнить всегда. Хорошо, мы никуда не едем. Вернее, ты никуда не едешь. Объясню твое отсутствие внезапной болезнью. Только, пожалуйста, не выходи вечером из дома, чтобы меня во вранье не улечили. Не дожидаясь ответа, быстро поднялась к себе в комнату. Да уж. Честно говоря, не ожидала, что психологически настолько всё серьёзно у изгнанного из семьи Марка. Понять его можно. Чувствует себя словно на встрече выпускников престижного института. Все профессора, бизнесмены, а он один лузер, имевший все, но не воспользовавшийся возможностями. Требовательный стук в дверь не дал мне времени как следует успокоиться. На пороге стоял муж, явно намеревающийся продолжить разговор. «Анна, я обещал, что пойду, значит, пойду. Ты сама хотела узнать причину моего настроения, а теперь обижаешься, что был с тобой откровенен. И уж тем более не стоит меня выгораживать с помощью вранья». Теперь я не хочу никуда идти. Видеть рядом с собой человека с лицом кисле и лимона — то еще удовольствие. Я постараюсь улыбаться. А я буду знать, что улыбка наигранная, и все твои мысли далеки от праздничных. Не желаю чувствовать себя сиделкой унылого больного. Обещаю не думать о плохом, только о хорошем. И даже готов немного потанцевать. Но только немного, пару танцев. В конце концов, ты заслужила праздник. И с моей стороны будет свинством лишать тебя его». «Уже лишил. Нет настроения. Я лучше с Люцией на кухне повожусь. А ты мне ничем не обязан». «Анна, ну, пожалуйста». Явно раскаиваясь пробормотал он. «Не думал, что мое настроение так тебя заденет». «Уговорил. Но это в первый и последний раз, когда я соглашаюсь с тобой куда-то идти». «Спасибо». Прямо от сердца отлегло. «Не за что. А теперь оставь меня одну. Нужно немного привести себя в порядок, чтобы не выглядеть среди приличных людей чучелом». Уже практически выйдя из комнаты, Марк резко остановился и удивленно посмотрел на меня. «Анна, а ведь действительно, это я тебя уговаривал, хотя сам не хотел идти. Как это у тебя получается? Хочешь обсудить?» С легким ехидством ответила я. Нет, уже наобсуждался. Не смею мешать. С этими словами он пулей вылетел из спальни. Приятно, когда последнее слово остается за мной. Но бедный муж еще не знает, какие испытания ожидают его в скором времени. Пригласив Люцию, я с помощью служанки надела бальное платье гениальный тручо, наличие которого успешно скрывала от мужа. Немного пудры. Укладка волос в высокую с несколькими спадающими локонами прическу. Не забыть украшения, подаренные Ванессой. Когда принарядилась, то даже в зеркало смотреться не надо, чтобы понять, насколько все хорошо. Достаточно восхищенного взгляда Люции. В назначенное время я спустилась на первый этаж, где меня ожидал Марка. На нем расшитый серебром темно-синий мундир из дорогой ткани, кремовые штаны с лампасами и начищенные до зеркального блеска сапоги. «Красавец мужчина». Увидев меня, он резко побледнел, потом покраснел и вдруг закашлялся. «Слишком по-деревенски?» поинтересовалась я, заранее зная ответ. «Анна, дорогая, нет слов. Даже не представлял, что ты можешь быть такой. Я обещал тебе, что сегодня буду думать лишь о хорошем. Извини, но хочу изменить свое обещание. Можно я буду наслаждаться нехорошими, а прекрасными мыслями, глядя на настоящую богиню. Ух! По доброте душевной не могу отказать мужу в подобной мелочи. С улыбкой ответила я, довольная произведённым эффектом. Я на минуту должен отлучиться. Зачем? За тем, что хочу взять саблю и пару заряженных пистолетов, чтобы отгонять других претендентов на танец с тобой. Какой вы, оказывается, воинственный собственник, господин Ищейка? Это потому, что не такой красивый, как вы, госпожа Ищейка. Рассмеялся он, беря меня под руку. Карета ждет.